Глава 4. В кабинет вошла Амалия. Волосы были собраны. У нее были темные глаза, вздернутый носик, ровные, правильные черты лица. Было заметно, как она волнуется. Она замерла у дверей, не решаясь пройти дальше. Садитесь, предложил Дронга, показывая на кресло. Она быстро прошла и села. Я частный эксперт, которого пригласил Борис Алексеевич, пояснил Дронга. Я знаю. Чуть слышно пробормотала Амалия. — Нам рассказала про вас Диана. — Она слишком хорошо изучала мою биографию, — усмехнулся дронга Можете рассказать, что вы слышали в тот день? — Ничего. Я была внизу в библиотеке, услышала шумокрики, побежала наверх вместе с Рухсарой. Она была на кухне. Мы прибежали и увидели… увидели убитую хозяйку. Кристина плакала. Диана успокаивала Сережу, Рухсара достала простыню накрыло тело. Диана стала звонить Мохову. «Почему не в полицию?» «Нужно было предупредить хозяина. Без его разрешения нельзя было никого вызывать». «И пока не приехал Мохов, вы не вызывали полицию?» «Нет, но он быстро приехал». «Ваш второй водитель, Григорий, сидел в машине перед домом. Почему не позвали его? А если убийца был в это время в доме?» «Мы об этом не думали». Дверь балкона была открыта, и мы сразу подумали, что сюда влез кто-то посторонний. Хозяйка обычно отключала камеру у себя в комнате. Почему? Она часто выходила на балкон раздетой. Говорила, что ей нравится чувствовать утреннюю росу на своем теле. Но она не любила камеры и фотографии, даже свои. И с детьми часто не фотографировалась. Где была Кристина в момент убийства? В своей спальной. Услышала и прибежала. Но она могла... «Не услышать криков?» «Услышала. Значит, на этаже в момент убийства были Диана и Кристина, если не считать Сергея?» «Да, они были здесь, а мы с Рухсарой внизу». «Я это уже понял. Не нужно это повторять. Ведь жену Мохова убили до того, как они обнаружили тело. Никто не мешал вам или Рухсаре подняться в спальню и потом спуститься». Амалия вздрогнула, и испуганно взглянула на своего собеседника. «Я вас не обвиняю», — заметил дронга «Не нервничайте. А теперь откровенно ответьте на мой вопрос. Если предположить, что здесь никого из посторонних не было, кого из тех, кто был в доме, я должен подозревать в первую очередь. Разумеется, наш разговор останется в тайне». Она снова вздрогнула, сцепила пальцы. «Я не знаю, но мне интересно ваше мнение». Вы ведь работаете достаточно давно. Кто мог быть заинтересован в смерти супруги Мохова? Кто мог украсть колье? Давайте спокойнее». «Никто не мог», — выдохнула Амалия. «Вы работаете в доме и можете замечать незначительные детали, которые другие могут не заметить», — настойчиво произнес дронга «Неужели у вас нет своего мнения по этому поводу?» «В доме не было посторонних», — испуганно пробормотала Амалия. Мы были внизу, честное слово, никого не было. Это я уже понял. Но вы ведь хорошо знаете все комнаты. Как вы считаете, убийца мог влезть под дерево на балкон, совершить убийство и незаметно уйти? Я не видела никого. Я не спросил, кого вы видели. Я спросил, мог ли возможный убийца залезть и уйти незамеченным. Она прикусила губу. следователь. «Тоже спрашивал», — тихо произнесла Амалия. «Что вы ему сказали?» «Я никого не видела и ничего не слышала». «Это вы уже говорили. Я знаю, что был сильный дождь, и вы не сразу вызвали полицию. У возможного убийцы было время исчезнуть. Но он мог залезть на балкон, чтобы ваша хозяйка его не услышала». «Может, она спала». «Кровать достаточно далеко от балкона. Он мог не успеть сбежать», — настаивал дронга «На этаже были только три человека», — испуганно напомнила Амалия. «Ее сын — Кристина и Диана». «Это я тоже помню». «Кристина или Диана могли выйти из своих комнат и дойти незамеченными до спальной хозяйки?» «Да, могли», — еле слышно выдавила Амалия. «В таком случае главным подозреваемым становится Диана», — подвел итог дронга «Или Кристина?» «Не знаю». Но Кристина обычно никогда не входила в спальню свои своей мачехи. «Очень тактично подставляет Диану», — подумал Дронга. «А Диана входила?» — уточнил он. «Может, один или два раза», — вспомнила Амалия. «По разным делам». «Какие могут быть дела у секретаря в спальне жены ее босса? Иногда там оставались какие-то бумаги или вещи, и ее просили их принести». «Кто просил? Сам Мохов?» «Нет». Только хозяйка. Разве это входит в обязанности секретаря? Почему не просили вас? Я не знаю. Может она ей больше доверяла? Еще один намек на особое отношения Дианы с семьей, подумал Дронга. Эта горничная достаточно умна. Значит, Диана входила в спальню? Иногда. Убийство произошло днем, задумчиво произнес Дронга. И ваша хозяйка лежала в это время в кровати, все верно? Она обычно вставала ближе к полудню, поздно засыпала, пояснила Амалия. Вы дружите с кем-то из соседних домов, с горничными или кухарками? Я знала только Веру из соседнего дома, но она уволилась в прошлом году. Больше никого не знаю. Хозяевам не нравится, когда их работники тесно общаются. Я приезжала на работу к десяти и уходила в восемь. Вас устраивает ваша зарплата? «Что?» — испугалась Амалия. «Я спросил про зарплату. Вас она устраивает?» «Да, конечно». «Вас кто-то рекомендовал на эту работу?» «Да». «Кто именно?» «Друг Бориса Алексеевича». «Как его зовут?» Она замялась. Было заметно, как она нервничает. «Господин Казиев, Наконец сообщила Амалия. «Он бизнесмен и друг семьи Моховых». «Вы давно его знали?» Я работала у него почти год. Потом он рекомендовал меня хозяйке. — Почему вы от него ушли? — Он сказал, что Моха вам нужна хорошая сотрудница по дому, а мне удобно было сюда приезжать, и я сразу согласилась. — И чтобы понравиться хозяйке, вы перекрасились в блондинку. Амалия испуганно взглянула на него. — Откуда вы знаете? — Я предположил. — В этом доме любят блондинок. «Это он вам посоветовал перекраситься?» «Да. Он сказал, что мне так больше идет, «И наверняка сказал, что так вы понравитесь хозяевам дома». «Да», — кивнула она, — «но мне самой тоже нравится». «А почему он так был заинтересован, чтобы вы работали именно в этом доме?» «Не знаю. Но он сказал, что я должна им понравиться. Но так везде. Если ты не нравишься, тебя не берут на работу». «Вы рассказывали ему или кому-то другому про пропавшее колье?» «Нет», — испугалась Амалия. «Никому не рассказывала. Нас всех проверяли. У хозяйки было много разных украшений, но я никогда и никому не рассказывала». «Обычно колье было в сейфе или в спальне?» «Вы ведь должны были обратить на него внимание?» «Хозяйка часто его оставляла у себя в спальне или даже увозила в городскую квартиру». «Вы бывали в их городской квартире?» «Два раза». «Нужно было помочь Маше, она работает у них в доме. Там принимали гостей, и я туда ездила». «Маша, очевидно, их работница в городской квартире?» «Да, она работала с ними раньше меня». «Тоже блондинка?» — улыбнулся дронга «Нет, ей лет 50. Она давно работает у Моховых. «Я вас не спросил про ее возраст. Вы считаете, что в блондинку нужно перекрашиваться только в молодом возрасте?» «Нет, не знаю». Сама хозяйка была блондинка, Диана тоже блондинка, причем натуральная. И вы перекрасились в блондинку. Наверняка видели, что Борису Алексеевичу это нравится. Она молчала. С кем остается ваша дочь, когда вы выходите на работу? Неожиданно спросил Дронга. Амалия дёрнулась, словно он ее уколол. Она маленькая, почти жалобно произнесла она. Поэтому и спрашиваю, требовательно произнес Дронга. С моей мамой. Вы не замужем? Сейчас нет. Мой бывший муж уехал в Литву. Он литовец по матери. Платит алименты? Нет, даже не отвечает на мои звонки. Понятно. А мама не работает? Она на пенсии. Вы встречались с господином Козеевым после того, как он вас сюда рекомендовал? Да. Он иногда приезжал сюда. Кому? К Мохову, когда здесь собирались гости. Много гостей? Человек 10 или 15? Немного. Кто-нибудь из гостей поднимался наверх на второй этаж во время этих приемов? Никогда. На втором этаже спальня и кабинет Мохова. Туда никто не поднимался. Но гости могли видеть колье, которое надевала супруга Мохова. Все могли. Но она надевала и другие украшения. У нее есть очень дорогие кольца с крупными бриллиантами. Подарки хозяина. Их тоже хранили в сейфе? Не все. Некоторые были в городской квартире. Иногда Мохов привозил их оттуда, когда жена просила его об этом, или она сама заезжала, чтобы забрать эти кольца. Какие отношения были у Моховых? Они не ссорились? Я не слышала и не видела. Кристина иногда срывалась, могла разбить чашку, накричать на Диану или меня. Но Мохов с женой никогда не спорили. Я не слышала. «Кристина не очень любила свою мачеху», — настаивал дронга «Она могла ругаться даже с отцом». «А как реагировала погибшая?» «Терпела. Она видела эти срывы и скандалы Кристины, но терпела». «Какие отношения у Кристины были с братом?» «Очень хорошие. Он был единственным, на кого она не огрызалась и с кем не ругалась. Иногда Борис Алексеевич с трудом терпел выходки своей дочери, но он никогда не делал ей замечаний». «Ясно. У меня будет несколько необычный вопрос. Постарайтесь ответить на него достаточно честно». Какие отношения у Мохова с его помощницей, с Дианой? Амалия снова дернулась. Она его личный секретарь, испуганно произнесла она. Я спрашиваю про их отношения, настойчиво повторил Дронга. Вы ведь наверняка замечали, как они общаются. Она часто приезжала сюда. Иногда приезжала по работе и почти сразу уезжала. И вы не замечали ничего необычного? Нет. Не очень уверенно ответила Амалия. Он почувствовал эту неуверенность. «У них были какие-то особые отношения», — настаивал дронга «Она его личный помощник», — повторила Амалия уже более жалобным голосом. «Но вы обращали внимание на их отношения? Ничего необычного?» «Она хорошо работала, он всегда был доволен». «Я спросил про их личные отношения». «Я не знаю», — выдавила Амалия. «Следователь вас про это не спрашивал», — понял дронга, «Но мне важно знать. Вы ничего не замечали?» «Нет». Она сцепила пальцы и побледнела. Он налил ей стакан воды, и она судорожно выпила. «Не волнуйтесь, успокойтесь и расскажите», — посоветовал дронга «Все равно никто не узнает подробностей нашего разговора». «Спасибо», — она вернула ему стакан. «По-моему, у них были более близкие отношения». «Почему вы так решили?» Один раз он вернулся домой поздно, и я услышала, как он ей звонит. Сказал, чтобы срочно приехала на городскую квартиру и сам уехал в город. Был второй час ночи. Но я подумала, что ему нужны какие-то важные документы, но в ту ночь он не вернулся, остался в городе. «Вы достаточно наблюдательно», — кивнул дронга «А у вас не было никаких отношений с Моховым?» Она снова дернулась. Амалия явно скрывала некие тайны, слишком нервничала. «Нет, никогда», — выдохнула она. «Никогда». «И последний вопрос. Вы обнаружили погибшую, когда вбежали в спальную. В тот момент, кроме убитой, в ней находились все, кто оказался в доме. И вы не вызвали сразу полицию?» «Нет, позвонили Борису Алексеевичу. Без его разрешения нельзя было никого вызывать и пускать в дом. Это мы понимали». Он быстро приехал. Минут через 20-25. Кто ему позвонил? Диана. И никто из вас не вызвал полицию? Нет. Мы ждали Мохова. Вы видели какие-нибудь следы на полу? Не видела. Тогда каким образом неизвестный убийца подошел к кровати? Ведь шел сильный дождь. Должны были остаться следы? Я не знаю. Там не было следов. Следователь тоже спрашивал. Никаких следов. Вам не показалось это странным? Да. Тогда получается, что самые главные подозреваемые — Диана и Кристина, которые были на этаже, и несчастный сын, погибший. Я не знаю. Кто-то из женщин мог войти и убить вашу хозяйку, потом вернуться обратно. Через несколько минут убитую нашел ее сын. Дальше вы знаете. Амалия испугалась, очень испугалась. Это было заметно. «Диана!» — прошептала она. «Вы думаете, она?» «Не уверен», — признался Дронго. «Что было дальше?» «Рухсара и я остались в спальной, прикрыли дверь балкона, но убитую не трогали. Диана увела детей. Потом приехал Мохов и сразу вызвал полицию». «Почему не врачей? Может, она была еще жива?» «Нет», — убежденно ответила Амалия. «Не жива». «Я работала медсестрой и видела, что она не дышит. Я сразу поняла, что ее убили, задушили». «Оказывается, у вас масса достоинств», — пробормотал дронга «Я закончила медицинское училище». «И работаете горничной?» «Вы знаете, сколько платят медсестрам?» — вместо ответа спросила Амалия. «Догадываюсь». Она осторожно вздохнула. «Тогда получается, что вы единственное среди всех знали, Какую именно артерию нужно перекрыть, чтобы она умерла?» «Я ее не убивала». «Никто не знал, что вы раньше работали медсестрой?» «Я не говорила». «Примерно так я и подумал. Вы не выходили из спальни? «Нет. Мы ждали Мохова, а Диана увела детей. Мальчик был в очень плохом состоянии, Кристина все время плакала. Она испугалась. Это было заметно. Диана провела их в комнату Кристины». «Что у вас было в биографии? Что там было написано?» «Я работала в хосписе. Меня взяли уборщицей, а потом перевели медсестрой. Никто не соглашался работать со стариками. А запись не сделали. Везде экономили». «Вы работали раньше у Казеева, А он знал об этом?» «Меня поэтому и взяли. Я иногда делала уколы его младшему брату». «Какие уколы?» «Ему нужны были разные лекарства». «Наркоман?» Не совсем, просто увлекался. Сейчас таких много. И вас отпустили? Козеев решил от вас избавиться? Я ему была больше не нужна. Брат умер? Нет, его арестовали. В салоне его автомобиля нашли героин, и его арестовали. Говорили, что он должен был получить пять лет тюрьмы. Козеев сумел его вытащить и отправить в Эмираты, а потом предложил мне перейти к Мохову. И не сказал о ваших достоинствах? «Я горничная, а не медсестра», — упрямо сказала Амалия. «И поэтому он так легко решил вас отпустить, чтобы вы не напоминали ему о брате, или были еще и другие мотивы». «Что вы хотите сказать?» Она покраснела и тяжело задышала. Ей не нужно было ничего говорить. Было заметно, как этот вопрос окончательно вывел ее из состояния равновесия. «Хочу напомнить вам, что в этом доме произошло убийство» и еще украли колье вашей хозяйки. Поэтому любая недосказанность с вашей стороны будет трактоваться как желание что-то скрыть. Вы это понимаете?» «Да», — она снова покраснела. «Вас допрашивали на полиграфе», — напомнил Дронга, «И наверняка спрашивали про убийство супруги Мохова и исчезнувшее колье. Понятно, что вас проверяли достаточно тщательно, но про вашего бывшего хозяина могли и не спросить, поэтому я уточнил». «Здесь платят гораздо больше», — упрямо произнесла Амалия. «Это более веский довод», — согласился дронга «Но как вы попали в семью Казиева?» «Он узнал, что я работала медсестрой и решил меня взять. А когда брат уехал, он рекомендовал меня Мохову, чтобы вы иногда рассказывали ему о том, что происходит в доме». Амалия опустила голову и молчала. «И вы сидели в спальной и ждали Мохова». Снова настойчиво уточнил дронга «Я выходила», — очень тихо произнесла Амалия. «Приносила воду для детей. Они были в спальной Кристины». «Странно, что вы об этом сразу не вспомнили». Она молчала. «Не буду больше вас мучить», — решил дронга «Идите и пригласите Рухсару. Постарайтесь никому не рассказывать о подробностях нашей беседы. Это прежде всего в ваших интересах». Амалия быстро поднялась. Было заметно, как быстро она хочет отсюда уйти. «Возможно, к убийству и краже кальяна не имеет никакого отношения», — подумал дронга «Тем более ее проверяли на детекторе, но некие тайны она явно скрывает. Нужно будет еще раз с ней побеседовать. В этом доме слишком много скелетов в шкафу». Он не мог даже предположить, что это будет его последний разговор с молодой женщиной. Через несколько минут вошла Рухсара. У нее было дутловатое лицо, крупные черты лица, седые волосы. «Хорошо, что не блондинка», — подумал с изрядной долей сарказма Дронга. «Проходите», — предложил дронга Она прошла дальше, но не стала садиться в кресло. Взяла стул рядом со столом и уселась на него. «Вы давно работаете в этом доме?» — уточнил он. «Больше пяти лет». «А где работали до этого?» «В городе?» — у румынского посла, — ответила Рухсара. «Он уехал, а я перешла сюда». «Извините, что спрашиваю. У вас тогда погиб муж?» «За полгода до того, как я сюда перешла, в автомобильной аварии. Грузовик столкнулся с его машиной», — глухо сообщила она. «Соболезную», — пробормотал дронга «Вы помните, что здесь произошло?» По-русски она говорила хорошо, почти без акцента. Рухсара тяжело вздохнула. «Такое несчастье», — сказала она. «Мы были внизу, а потом вместе поднялись наверх. Я была на кухне, а Амалия убирала в библиотеке. Мы вместе побежали наверх». «Ничего необычного в тот день вы не заметили?» «До того, как все это произошло». «Ничего не было. Хозяйка спала, мы работали. Диана в кабинете». Амалия убирала пыль в библиотеке, я на кухне. — А дети? — Они были в своих комнатах, и хозяйка спала. Она всегда поздно вставала. — Где вы научились так хорошо говорить по-русски? Вы сами из Таджикистана? — Мы приехали сюда еще 30 лет назад, — пояснила Рухсара. — Муж был военным, переехали сюда из Душанбе. У нас тогда стреляли. Муж устроился на работу, у нас родился сын. С тех пор мы все время жили в Москве. И вы всегда работали кухаркой? Да, еще тогда устроилась. Военные в те времена почти ничего не получали, даже наоборот. Многие боялись ходить в форме, с них сбивали фуражки. Но муж не боялся. Потом он вышел в отставку. Он был капитаном, сначала устроился охранником, потом работал в банке, в службе безопасности. Вы достаточно долго работаете в этом доме. Может... «Замечали какие-нибудь ссоры, конфликты?» «В любом доме всегда есть ссоры», — рассудительно ответила Рухсара. «Как обычно. Но это была дружная семья. Они вместе ездили на курорты, и девочка с мальчиком очень дружили. А как Кристина относилась к своей мачехе?» «Сначала не признавала, но потом оттаяла. Мохов переделал одну спальню специально для нее. Последние годы она часто здесь оставалась и вместе ездили на курорты. Хотя характер у Кристины был не самый лучший. Молодые девушки обычно имеют свои интересы, но она учится в Англии. А Диана и Амалия? Какие у них были отношения с ней? Она хозяйка. Они обязаны были её слушать. Хотя обоим это не очень нравилось. Но Диана работала с Борисом Алексеевичем, Амалия больше с хозяйкой. Погибшая была требовательной? — Да, достаточно строгой, но не придиралась, все понимала. — Вы считаете, что в дом мог влезть кто-то посторонний? — Наверное, в лес, — вздохнула Рухсара. — Такая трагедия для семьи из-за этого колье. Богатство всегда привлекает нехороших людей. Мог бы забрать и убежать, не убивать. — Наверное, не мог. Погибшая проснулась и могла ему помешать. Наверное, согласилась Рухсара. «А как сам Мохов? У него были предпочтения в еде?» «Да, он больше всего мясо любит». «Диана обедала с ними?» «Никогда не обедала. Я не видела. Только хозяева и их дети. Иногда бывали гости. Но для них специально заказывали блюда из ресторана». «Вы сидели рядом с погибшей до того момента, пока не появился Борис Алексеевич, и никуда не выходили?» «Да». Диана сказала, чтобы я никуда не выходила и ничего не трогала. Мы ждали хозяина. Я даже простынёй ее не могла накрыть. Но я мертвых не боюсь. Видела много в Душанбе во время нашей гражданской войны. Амалия сидела с вами? Нет. Она два раза выходила, но быстро возвращалась. Почему выходила? Воду принесла детям и что-то внизу убрала, свои тряпки из библиотеки. Как вы считаете, почему следователь не нашел никаких следов на дереве и вокруг него? Был сильный дождь, и камера была отключена. Хозяйка часто отключала свою камеру. Она вообще не любила сниматься, никогда не приглашала фотографов. А если нужно было снимать детей, никогда не фотографировалась с ними. Говорила, что плохо получается. Я видел внизу картину. Она была достаточно эффектной женщиной. Эту картину нарисовал известный художник, кажется, Сафронов. Никас Сафронов? Я помню только фамилию. И она не любила фотографироваться? Нет, не любила. В кабинет вошел Мохов. При его появлении Рухсара поднялась. Как у вас дела? Спросил Борис Алексеевич. Все еще продолжаете ваши допросы? Нет, ответил Дронга. Мы закончили. Спасибо. Кухарка быстро вышла из кабинета. «Что-нибудь выяснили?» — поинтересовался Мохов. «Пока работаю. Мне нужно будет переговорить еще и с вашей дочерью, и вашим сыном». Борис Алексеевич нахмурился. «Я бы хотел этого избежать», — признался он, «чтобы снова их не травмировать. Но если нужно, сможете поговорить с Кристиной, а с Сергеем только после разрешения врачей». «Хорошо». — согласился дронга Будете обедать? Рухсара прекрасно готовит. — Нет, спасибо. Мне нужно еще раз осмотреть ваш дом и все помещения, если разрешите. — Пожалуйста. Я для этого вас и пригласил. — Очень хорошо. Когда я смогу поговорить с вашей дочерью? — У нас сейчас два часа разницы с Лондоном, — напомнил Мохов. — Я думаю, позвоним после обеда, когда оно уже будет свободно. Но вы можете остаться у нас. Давайте все-таки вместе пообедаем. Потом вы можете продолжить свою работу.